Едешь на злом, сильным и приземистым киргизе, крепко сдерживая его поводьями, и чувствуешь себя слитым с ним почти воедино. Он фыркает, просится на рысь, шумно шуршит копытами по глубоким и легким коврам черной осыпавшейся листвы, и каждый звук гулко раздается в пустом, сыром и свежем лесу. Тявкнула где-то вдалеке собака...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 В полураскрытой строевой лес стоит неподвижно. И кажется, что ты попал в какие-то заповедные чертоги. Крепко пахнет от оврага грибной сыростью, перегнившими листьями и мокрой древесной корою. И сырость из оврагов становится все ощутительней. В лесу холодеет и темнеет.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 Эти похожие на церковные требники Книги своей пожелтевшей, толстой, шершавой бумагой Какой-то приятной, кисловатой плесни Старинными духами Хорошие заметки на их полях Крупные, с круглыми, мягкими росчерками Сделанные гусиным пером Развернешь книгу и читаешь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 Желтые заскорузлые шкурки лисиц над кроватью И коренастую фигуру в шарварах и распоясанной косовородке А в зеркале отражается заспанное лицо татарского склада В полутемном теплом доме мертвая тишина За дверью в коридоры похрапывает старая кухарка Жившая в господском доме еще девчонку Однако это не мешает барину хрипло крикнуть на весь дом Лукер, я самовар! Потом, надев сапоги, накинув на плеч поддёвку и не застёгивая ворота рубахи, он выходит на крыльцо. В запертых синях пахнет псиной. Лениво потягиваясь, свизгом зевая и улыбаясь, окружают его гончие «Отрыж!» Медленно, с нисходительным басом, говорит он, и через сад идёт на гумну. Грудь его широко дышит резким воздухом. «Зари!»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 Тускво горят сальные свечи, Настраивается гитара. На сумерке буйн ветер загулял, Широки мои ворота растворял, Начинает кто-нибудь грудным тенорем. И прочие, нескладно прикидываясь, Что они шутят, Подхватывают с грустной, Безнадежной удалью. Широки мои ворота растворял, Белым снегом,